Глава 30. Не зря понедельник называют тяжелым днем. Поначалу-то все было нормально, если не считать Игоря, который все утро вертелся поблизости и бросал на меня многозначительные взгляды. Игоря я успешно игнорировал, чего не мог сделать с физруком, который гордо заявил, что выбрал меня в команду для военно-спортивной игры Медвежонок. посвященной Дню в Атарвии. То, что из нашего класса пострадал не только я, но и Полина, меня ничуть не порадовало. Дмитрий Семенович, вообще-то я занятой человек. У меня знаете, сколько проблем с кланом? Молчать о том, что я глава клана, смысла больше не было. В школе это знали даже уборщицы, почему-то не на грош, не проникшиеся моим повышенным статусом, и все так же норовившие двинуть тряпкой по кроссовкам, если не успевал отойти. Пора было искать хоть какие-то плюсы. «Елисеев, вообще-то ты в первую очередь ученик нашей школы!» «Отрезал он. Школа тебе дала все, а ты не можешь за школу побегать и пострелять?» «Я вообще стрелять не умею, Дмитрий Семенович». Попытался я отмазаться. «Елисеев, кому ты врешь? Ты в прошлом году одним из лучших отстрелялся». «А ведь точно!» Я скривился, вспомнив, что бывший владелец тела действительно неплохо стрелял и даже ходил в секцию. Недолго, занятия три, а потом опять вернулся в лоно компьютерных игр. Лучше бы он оттуда и не выбирался. Я с того времени не практиковался, Дмитрий Семенович. Еще отстрелю что-нибудь себе или другим. Даже не помню, каким концом винтовку в руках держать. А и не надо помнить, там автоматы выдадут. Разобрали, собрали, постреляли, красота. Какой пацан не любит оружие? Я не люблю, мрачно ответил я. «Магам автоматы не нужны. Они прекрасно обходятся без этой ерунды». «Елисеев, ты мне это брось!» — жестко сказал физрук. «Нефиг отлынивать от помощи родной школе! А то ведь школа тоже может перестать тебя ценить и уважать. А так грамоту получишь за участие в спортивных мероприятиях». «И что я с этой грамотой буду делать?» — мрачно спросил я. Напрашивающийся ответ «Подтереться и выбросить» Озвучивать не стал, физрука без того выглядел воплощенной оскорбленностью. Если бы у него еще фляжка не выглядывала из кармана, который он с утра успел не раз приложиться, было бы даже достоверно. «Как, что?» — удивился он. «В рамочку и на стенку». «Родителей порадуешь?» Он похлопал меня по плечу и добавил. «Тренировка по стрельбе, аккурат перед твоим занятием по борьбе». «Все можно сказать для удобства учащихся». Он хохотнул. «Но если не придешь...» «Учиться тебе станет уже неудобно. Смекаешь?» «Смекаю», — буркнул я. «Такое впечатление, что я в этой школе единственный ученик. Грамоты всем нужны. Вон!» И откнул пальцем в греющего уши Игоря. Ращупкин вообще без грамот остается. Ему хотя бы одну завалящую надо. И он тоже ходит на борьбу». Игорь действительно ходил на тренировки. Без особого усердия, через раз, но ходил. Ращупкин! Физрук оценивающе посмотрел на одноклассника и почти сразу расплылся в довольной улыбке. «А что? Возьмем Ращупкина?» «В правильном направлении мыслишь, Елисеев, а товарищи беспокоишься. Командный дух проснулся». «А это значит что?» Он не дождался от меня реакции и продолжил сам. «Что воспитание в нашей школе поставлено правильно?» «Ращупкин, тебя жду тоже. Усек?» «Усек». Мрачно ответил тот, уже понявший на моем примере, что не удастся ни откосить, ни перевести удар на другого, но стоило физруку отойти чуть дальше, Игорь злобно прошипел. «Ярый! Что за подстава?» «Какая подстава?» Я повернулся и похлопал его по плечу. «Радуйся, тебе повезло. Какой пацан не любит оружие? Побегаешь, постреляешь, а потом еще и грамоту получишь». «В гробу я видел эту грамоту!» – забухтел он. «Что там за разговорчики?» Гаркнул недалеко отошедший от нас физрук, радующий еще одного из нашего класса. «Договариваемся, Дмитрий Семенович, где встретимся, чтобы вместе пойти на тренировку?» Бойко отрапортовал я. «Елисеев, договариваться будете после урока!» — гаркнул физрук. «Давайте к пару кругов по залу для разминки!» «Должен будешь!» — шепнул Игорь перед тем, как побежать. Я думал, он так для красного словца сказал, но оказалось, нет. Пристал он ко мне сразу после физкультуры, еще в раздевалке. «Дело есть ярое, взаимовыгодное», — заговорчески прошептал он, кося глазами сразу во все стороны, чтобы, не дай бог, никто не подслушал. «С тобой и взаимовыгодное?» — хмыкнул я. «Сомневаюсь, что оно мне нужно. Я его немного отодвинул, чтобы иметь возможность хоть штаны нормально переодеть, а то стоит рядом, дышит почти в ухо, извращенец малолетний». «Еще как нужно! Поверь!» Он опять приблизился и зашептал. «Без тебя у меня ничего не выйдет, но и ты сильно потеряешь, если мне не поможешь». Я понял, что он все равно не отстанет, пока не выговорится, и решил выслушать. «Хорошо, говори, что хотел». «Прямо здесь?» «Подслушают, как пить дать». Я щелкнул пальцами, картинно выставляя полок, и сказал. «Все, нас никто не подслушает». «Что хотел то «Проблема в глазе», — начал он. «Стоп!» Глаз мне пообещал, что от тебя отвалит. Серьезно пообещал. Не поверю, что он опять что-то вымогает. Он нет, а вот я... Ты что-то вымогаешь у глаза? Я невольно расхохотался, отчего Игорь покраснел и набычился, но не замолчал. Я его прошу по-хорошему, прошу, а он... Что он? Он говорит, что без твоего разрешения бить меня не будет. Тут я понял, что ничего не понял. «Неужели Игорь оказался мазохистом, которому жизнь не мила, если по шее не получит? Не может, так сказать, без дозы розок? Ращупкин, тебе за помощью не ко мне, а к психиатру нужно. Никто никого бить не будет. Ни с моим разрешением, ни без. Понял? Не понял. Тебе что, жалко, что ли?» Возмутился Игорь. «Думаешь, другим не охота магию заиметь?» Причем тут магия?» «Как при чем? Она у тебя появилась после того, как глаз треснул по голове». «Она и успехи в учебе, правильно?» — убежденно сказал Игорь. «Глаз так и говорит. Мол, знаю, куда правильно стукнуть, чтобы маг вышел, но меня стукать не хочет, прикинь? Говорит, нужно, чтобы ты разрешил инициировать нового мага». Я повертел пальцем у виска, показывая, что думаю о столь креативных идеях. игугоша мне кажется, тебя уже столько раз били по голове, что еще один точно лишний. В тебе не маг инициируется, а идиот». Хотя что я говорю? Он уже инициировался и развивается бешеными темпами. Надо же, придумал. Стукни его по голове. «Ты мне просто завидуешь», — выдал он. «И если у тебя такие успехи пошли, то я вообще буду гением. Вот ты и боишься, что конкуренции не выдержишь». Появилось желание не только разрешить глазу рукоприкладства, но и самому двинуть по шее одноклассника. «Магия у Игоря не появится, но хоть мозги на место встанут. Если они там остались, конечно». «Но я же глава клана, не должен поддаваться эмоциям. И вообще, действовать вербально, а не силой». «Хорошо, с твоей выгодой разобрались», — почти спокойно сказал я. «А как быть с моей? Что-то я ее не наблюдаю». «А что с твоей выгодой?» вытрещился он. Ты говорил, дело взаимовыгодное», — напомнил я. «А, — сообразил он. «Так это я тогда, так и быть, к тебе в клан вступлю». «Зачем ты у меня в клане?» — удивился я. «Как это зачем?» Я ж пользу буду приносить, убежденно сказал он. Какую? Ермолина же какую-то пользу приносит. Вот и я могу не хуже. Может, я ее в клан принимал, чтобы в кино вместе ходить? И я могу не хуже, продолжил он настаивать. Ходить в кино со мной или с Полиной? Спасибо, мы с этим сами справляемся. Так-то мы сходили в кино всего один раз и больше такой ерундой не маялись. Не до этого было. Полина столь усердно начала заниматься с Аней, что будь у нее чуть больше сил что будь у нее чуть побольше силы, можно было бы надеяться на второго целителя. А так, если не вытянет уровень источника, придется ей думать о чем-то другом. Интересно, что дух на нее не реагировал. Точнее, реагировал не так, как на Аню. То ли он не считал Полину целителем, то ли не вдохновлялся столь хилым уровнем, но факт оставался фактом. Полин и он интересовался ровно настолько, насколько другими моими учениками». «Ярый, будь другом!» — законючил опять Игорь. «Меня алды задолбали. Говорят, если уж такой лошара, как ты, стал победителем Олимпиад, то мне тоже стоит хоть немного напрячься». «Ну и напрягись». «Издеваешься? Ты-то вот не напрягаешься? Тебя глаз просто по голове долбанул». «Если бы все, кого долбанул глаз по голове, становились магами, у нас бы здесь дофига магов бродило». Со мной просто совпало. Он стукнул, я ощутил магию и понял, что просирал свою жизнь. После чего взялся за учебу, чего и тебе советую. По тебе и без того видно, что все просираешь. Для этого по голове бить не надо». «Не хочешь помочь, значит?» — обиделся он. «А еще друг называется Игугоша, я тебе не друг. Никогда им не было не буду!» — возмутился я. «Хочешь побеждать на Олимпиадах? Учись. От удара по голове несуществующие знания не, не появятся». И несуществующая магия тоже. У тебя ее нет от слова совсем. Я развеял заклинание и вышел из раздевалки, не слушая, что там еще придумает Игорь для выполнения своей мечты. Почему-то некоторые уверены, что надо только пожелать, и получишь все на блюдечке. А делать ничего не надо, ведь любое действие портит мечту, делая ее приземленной и не мечтой, а планом. А для одухотворенных личностей типа Игоря это ж вообще непереносимые страдания. Нет, чтобы дали по голове, и очнулся гением. Он же даже не подумал, что очнуться дебилом куда вероятнее. Или его уже били, просто у него это в голове не отложилось. Я пахал все это время, как раб на галерах, почти на пределе сил вытягивая это хилое тело, выправляя источника каналы, параллельно занимаюсь делами клана и даже успеваю учиться, и не просто учиться, а закрывать все пробелы, с которыми мне досталось это тело. И что на выходе? И вдруг мне в лицо заявили, что я не напрягаюсь, что все мои успехи — результат удачного удара по голове. Да у меня времени ни на что не хватало, а тут физрук еще пристал со своей инициативой. И не пошлешь его. Такую характеристику напишут, что если и примут куда с ней, то не в крылья Феникса, а в школу для малолетних преступников. А у меня висело еще несколько дел. Тот же защитный артефакт для мамы, Она не напоминает, конечно, но я сам помню, как ей Анин кулон понравился. И еще за один защитный артефакт я не принимался. Последствия мужа с Лазаревым была не только заметка в клановом вестнике, ссылку на которую Денис мне прислал, не успела она выйти. Заметка меня насмешила. Автор пытался натянуть сову на глобус, изо всех сил намекая, что это не встреча родственников, а встреча представителей двух кланов по серьезным межклановым делам. Вопрос, который он задавал по поводу нашего кланового знака, был закономерен, но ответ на него он дал странный. Мол, мы собираемся использовать часть символики Лазаревых и чуть ли не вливаться в их клан. Значимой фигурой никого из Елисеевых пока не считали, но роль пешек на нас уже примеряли. Фотография автору заметки особенно удалась. Надо же, я даже не обратил внимания, что нас фотографировали, и наверняка не единожды, потому что столь удачный снимок не мог получиться первым. На нем я выглядел куда старше пятнадцати и сосредоточенно внимал собеседнику. На самом деле мы всего лишь решали вопрос с артефактом для Лазарева. Тот столь усиленно торговался, словно у них с Мальцевым был один учитель. Но я стоял на том, что меньше тридцати пяти миллионов никак не могу взять даже со столь близкого родственника, и то только потому, что, учитывая уже потраченные на меня деньги». Так что Лазарев сдался, пообещал перевести деньги на клановый счет и сообщил свои пожелания о внешнем виде артефакта. Вот в этот момент нас и засняли, потому что я боялся пропустить что-то важное. А сейчас я боюсь не успеть в срок, потому что занятия артефактами требуют сосредоточенности и времени, которые школа начинает отжирать немилосердно. С расстройства после разговора с Игорем я плюнул на последние два урока и ушел домой. Лазаревский заказ я решил отложить на потом, а сделать защитный артефакт для мамы. Для него уже было припасено два накопителя из новой серии по императорской технологии. Получалось из того же количества ингредиентов меньше, но они и выглядели круче и отличались большей емкостью. Лазарев очень активно намекал, что этим накопителям тебе нужно делиться. Пришлось уже несколько раз повторять, что конкретно эти накопители идут только для внутреннего использования клана Елисеевых. Впрочем, их выходило столько, что Серый заявил, что обычные производить выгоднее по всем статьям. А это чистые понты, которые нам пока не нужны. Я с ним согласился, поэтому наш автоклав теперь был заряжен на обычные, которых нам пока еще не хватало со страшной силой. А императорские накопители лежали в сейфе, ждали своего времени. Вот оно и наступило. Теперь только не напортачить запланированным, а именно не испортить парный артефакт, для которого я прикупил пару серёк из платины и проволоку из неё же. С платиной работать сложнее, чем серебром, зато результат будет не столь хрупок. Да и сложность работы с платиной слегка перекрывалась сложностью выполнения парного артефакта. В этом мире я за подобную задачу пока ни разу не брался. Вообще, чем больше артефактов в комплекте, тем их проблематичнее подгонять друг к другу. Нет, конечно, можно навесить разномастных и не взаимодействующих, но эффективность будет куда ниже. И вообще, это показывает низкую квалификацию мастера. Нет уж, у мамы будут артефакты экстра-класса. Такие, что ей позавидуют представительницы более крупных и известных кланов. Дух-хранитель сразу сообщил, что вокруг квартиры наблюдалась нездоровая активность. Проникнуть не смогли, что духа необычайно расстроило. Меня, если честно, тоже. Во-первых, они подпитали бы духа, а во-вторых, помогли бы материально мне. Деньги с вероятных грабителей получились бы небольшие, конечно, но не лишние. Мне сейчас планируемой покупкой придется много экономить. Здесь каждые сто тысяч нужные и желанные. Правда, когда я просмотрел записи, расстройство уменьшилось. Влезть пыталась обычная шушера, которая даже не понимала, кому лезет, из которой много откупного не возьмешь. Больше бы времени потратил на разборки. А духу много есть тоже вредно, и без того не в меру шустрый. Так что я отложил сожаление в дальний угол и перешел в мастерскую, где распотрошил сейф и разложил на столе все, что понадобится для работы. Пришло время показать, что я действительно могу делать невероятные вещи, а не полудетские поделки на коленке. Набор ювелиры я тоже приготовил. Позировать было не перед кем, а что можно сделать без магии, дешевле делать без нее. Процесс долгий, не факт, что мне хватит собственной маны на все. Но накопители на такой случай я тоже приготовил. Из жизни я выпал на несколько часов, а вернулся в нее точно похудевшие с дрожащими руками. Пальцы к этому времени я уже разработал, и они не были такими кривыми культяпками, как поначалу, но им все равно было еще далеко до чувствительности, которая была у меня в прежнем мире. В этом, чтобы получить нужный результат, приходилось прикладывать куда больше усилий и быть куда внимательней. Любая ошибка была бы критична и привела бы к тому, что пришлось переделывать. Но артефакты я продумал давно — Процесс в голове выстроился от и до, поэтому ошибок не было, а на выходе... А на выходе получились две сияющих звезды в платиновых кружевах, которые не только не позволили бы нанести маме серьезного ущерба, но и при наполнении накопителей за счет нападающих телепортировали бы ее прямо в эту квартиру. Не думаю, что до такого когда-нибудь дойдет, но если есть возможность защитить по максимуму, так почему бы это не сделать? Закончил я как раз вовремя потому что, выползая из лаборатории, обнаружил, что в стоматологическом кабинете у нас клиент. Олег Коршином кружил над мужчиной в дорогом костюме, явно собираясь того выпотрошить по полной. Дух-хранитель наблюдал с большим интересом, надеясь на поживу в случае, если клиент окажется совсем и не клиентом, а желающим разбогатеть за наш счет. Олегу было не до меня, мне не до Олега, Поэтому мы просто обменялись кивками, и я поднялся в кухню восполнять потраченную энергию.